Глава вторая. Ленкин дед, Николай Николаевич Бессольцев, уже несколько лет жил в собственном доме в старом русском городке на берегу Аки, где-то между Калугой и Серпуховым. Это был городок, каких на нашей земле осталось всего несколько десятков. Ему было больше 800 лет. Николай Николаевич хорошо знал, Высоко ценил и любил его историю, которая, как живая, вставала перед ним, когда он бродил по его улочкам, по крутым берегам реки, по живописным окрестностям с древними курганами, заросшими густыми кустарниками и жимолостями, и березняком. Городок за свою историю пережил не одно бедствие. Здесь, над самой рекой на развалинах старого городища, стоял когда-то княжеский двор. И русская дружина насмерть дралась с несметными полчищами ханских воинов, вооруженных луками и кривыми саблями, которые с криками «Татарусь! Татарусь!» на своих низкорусских креплых конях пытались переправиться с противоположного берега реки на этот, чтобы разгромить дружину и прорваться к Москве. И Отечественная война 1812 года задела городок своим острым углом, Армия Кутузова тогда пересекла его вереницы солдат и беженцев, повозок, лошадей, легкой и тяжелой артиллерии со всевозможными мортирами и гаубицами, запасными лафетами и полевыми кузницами, превратив и без того худые местные дороги в сплошное месиво. А потом по этим же дорогам русские солдаты с неимоверной, почти нечеловеческой отвагой, не щадя живота своего, днем и ночью, без передыха гнали измученных французов обратно, хотя совсем было непонятно, откуда они взяли силы после такого длинного отступления, голода и эпидемий И от свет завоевания Кавказа русскими коснулся городка. Где-то здесь в великой печали жил пленный Шамиль и горцы, которые его сопровождали. Они слонялись по узким улочкам, и их безумный тоскующий взор напрасно искал на горизонте гряду гор. А первая империалистическая как буря унесла из городка всех мужчин и вернула их наполовину калеками, безрукими, безногими, но злыми и бесстрашными».